Цели устойчивого развития как инструмент лидерства Антон Собе Паник, основатель и генеральный директор Глобального клуба по устойчивому развитию SDG+. Лидерство невозможно без цели. Лидер ведет не за собой, а за целью, которой следует сам. Поэтому первостепенная задача лидера, задача номер один, это понять цель, ради которой он живет. Задача номер два – сформулировать и донести цель так, чтобы другие поняли и были готовы посвятить ей своей жизни. Цель корректируется, когда поступает новая информация, в том числе после анализа предыдущих результатов. Для лидера это означает изменение всей его жизни, ведь именно лидер способен превращать всю свою жизнь в единую функцию – стрелу, устремленную точно в мишень. На мой взгляд, предназначение разумной жизни во Вселенной – это научный поиск своей цели. Хоть за всю известную нам историю человечества так и не нашло научно обоснованный ответ на вопрос о своем предназначении, оно не оставляет попыток. Однако с каждым годом все больше знаний о природе демистифицируется, объясняются ее закономерности, а также изобретаются все новые инструменты, ускоряющие этот поиск. Этому свою жизнь подчинил и я. Я считаю, что сегодня самый эффективный способ достичь прогресса на пути выявления предназначения — Это цели устойчивого развития ЦУРы. Они универсальны для 193 стран-участниц ООН и соответствуют стандарту SMART. Ограничены по времени 2030 год, всеобъемлющие 17 целей, конкретны 169 задач, 225 показателей. И применимы как на корпоративном уровне, принципы ESG, а также Global Compact, PRI, UNEP-FI и другие, так и на гражданском. ActNow, Global Citizen и так далее. Поэтому их с полной уверенностью можно назвать той целью, на достижение которой можно и нужно вдохновлять коллег и сотрудников, клиентов и акционеров, а также других партнеров и стейкхолдеров предпринимательской деятельности, будь то государственная служба, бизнес или некоммерческие организации. Первое. Цель как наследие. Думаю, наследие как некий капитал, Наследство, включая интеллектуальные права, атовизм. Мир сегодня в ускоренном темпе девальвирует любые активы и материальные ценности. Единственное, что может пережить время, и чем лидер может вдохновить Вселенную, — это цель. Каждым своим днем он доказывает ее жизнеспособность и необходимость, вдохновляя других присоединиться к нему. И чем больше разумов он успеет зажечь, чем больше результатов он добьется — тем вероятнее, что его цель на знамена поднимут новые, молодые лидеры и понесут дальше навстречу будущему. Второе. Цель как фактор счастья. Проведено множество научных исследований на тему того, что делает человека счастливым. И если обобщить результаты, то можно сказать, что люди стремятся к полному удовлетворению потребностей. Безусловно, потребностей много, и все они имеют для разных людей разный вес в разных ситуациях. Но все же прослеживается некая последовательность их удовлетворения. Например, психолог из Ельского университета Клейтон Альдерфер 1940-2015 разработал модель структуры потребностей и содержательную теорию мотивации ERG. Первое. Потребность существовать. Existence. Второе. Потребность общаться с другими. Релейтенденс. Третье. Потребность роста и развития. Growth. И если пирамиду маслу часто критикуют за последовательность удовлетворения потребностей от физиологических через социальные к потребностям самореализации и уважения, то Альдерфер как раз дополняет ее обратной зависимостью, то есть актуализации потребностей существования в случае неудовлетворения в общении, а также актуализации потребностей в общении в случае неудовлетворения потребностей в развитии. Эта модель соответствует действительности. Удовлетворяя свои потребности в безопасности и защите, человеку проще открыться и довериться окружающим. И наоборот, не получая возможностей в развитии и самореализации, он пытается компенсировать это чрезмерным потреблением и социализацией. Именно поэтому главные задачи лидера первое – сформировать условия и обеспечить человека ресурсами, достаточными для удовлетворения базовых потребностей. Второе предоставить человеку возможности для раскрытия своего потенциала, чтобы он мог следовать заданной лидером цели. Третье. Цель как фактор приверженности. Согласно метаисследованию Гарвард Бизнес Review, первое. 9 из 10 сотрудников готовы отказаться от 23% всего будущего дохода до конца жизни лишь бы выполнять осмысленные задачи. Второе, Предоставляя сотрудникам работу, в которой они видят смысл, компания на каждом из них сможет заработать дополнительно 9078 долларов в год. Третье. Такие сотрудники на 69% реже планируют уволиться. Экономия на ежегодных затратах, связанных с текучкой, составит в среднем 6,43 миллиона на каждые 10 тысяч сотрудников. Результаты исследования – Яркий пример корреляции между приверженностью и целью. И это логично, ведь если человек приверженец цели, то он лоялен и вовлечен в работу команды и компании, которые, с одной стороны, разделяют с ним эту цель, с другой, создают условия его самореализации для достижения этой цели. В собеседование с кандидатом в мою команду я завершаю серией вопросов. В чем ты видишь цель разумной жизни? В чем свою цель? И… В чем цель нашей компании? Эти вопросы хорошо вписываются и в поздравления коллег с днем рождения. Безусловно, на эти вопросы нет правильных ответов. Главное для меня услышать, как человек размышляет, в то же время с их помощью можно понять, как в дальнейшем человека мотивировать и по пути ли нам с ним вообще. Четвертое цель как фактор доверия. Доверие, на мой взгляд, формируется, когда люди регулярно и согласованно демонстрируют друг перед другом приверженность общей цели. Для этого изначально, как говорится, на берегу, нужно не постесняться и откровенно проговорить цели друг друга. Недоверие развивается в том случае, если цели не проговорены, а при этом в какой-то момент выясняется, что они противоположны. Это правило подходит не только для деловых взаимоотношений, но и для личных. Платон в своей книге «Государство» писал, что поведение человека в обществе морально – только когда он делает все от себя зависящее, чтобы определить свою оптимальную роль в обществе, а затем ответственно ее выполнять. Сегодня для большинства людей катастрофическая проблема сформулировать свою цель. Но, как говорится, кораблю, плывущему в неизвестном направлении, ни один ветер не будет попутным. Поэтому я прикладываю все усилия, чтобы помочь людям и сотрудникам, и коллегам, и друзьям, и клиентам осознать свою цель. Уверена она может и должна быть у каждого, это предотвратит кучу ситуаций лебедь, рак и щука, и позволит добиться максимального сотрудничества при достижении общей цели. Я часто рассказываю своим коллегам про принцип выбора своей цели, икигай. Суть его сводится к тому, что из всех возможных целей выбирается та, которая соответствует четырем критериям. Первый критерий. Твоя цель нужна миру. Критерий похож на эволюционную миссию организации из бирюзовых принципов спиральной динамики. Второй критерий – мир готов тебе за это платить. К сожалению, в капитализме не всегда соответствует принципу номер один, но приходится идти на компромисс, исходя из потребностей нести ценность в общество. Третий критерий – ты делаешь это лучше всех. Не занимаешь чужое место, максимально реализуешь потенциал и свой, и других. Четвертый критерий – тебя это мотивирует как правило, должно коррелировать с первыми тремя принципами. Сегодня широко распространено одно из определений категорического императива Канта. Его еще называют «золотым правилом морали» — «поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой». Но немногие знают, что у этого императива есть и еще два других определения, одно из которых гласит «рассматривай человека всегда только как цель, а не как средство». Мне кажется, недоверие возникает, поскольку мы думаем, что у всех людей такая же цель, как и у нас. Большинство просто забывает, что все люди разные и, как следствие, обижается или обижает других. Суть же просто в каком-то недоразумении, мискоммуникации, недопонимании. Поэтому если изучать человека, искренне интересоваться его целью в жизни, то тогда с доверием все будет хорошо. Пятая Цель как фактор преодоления трудностей. Цель, как яркая звезда, освещает путь даже в самый мрачный день. Приведу две самые яркие, на мой взгляд, цитаты из стоиков. Первое. Три принципа стоицизма. Разум. Принять то, что не в силах изменить. Мужество. Изменить то, что можешь. Мудрость. Отличить одно от другого. Вторая. Стоик. Болеет и все же счастлив. В опасности и все же счастлив. Умирает и все же счастлив. На мой взгляд, все это выполнимо лишь при одном условии. У человека есть цель, и он делает все от себя зависящее для ее достижения. На вопрос, который, наверное, любому человеку на свете задают чаще всего «как дела?», перед тем, как рассказать детали, я отвечу одно и то же. Отлично, как всегда. Думаю, пока я здоров, и моей жизни ничего не угрожает, например, война, так и будет. Но здоровье, надо отметить, сильно зависит от образа жизни поэтому человек все же в силах на него повлиять. Однако для лидеров есть одно небольшое исключение. Называется оно «окно Овертона». Это социологическая концепция о рамках допустимого спектра мнений. Так вот, расширение этих рамок — это как раз задача лидера. Расширение границ возможного, допустимого, принимаемого за норму как для себя, так и для тех, кого он ведет к цели. Постоянно выводить окружающих из зоны комфорта в зону развития но не дальше, не в зону стресса. Все это приводит к простому заключению. Задача лидера – менять восприятие людей. И тогда трудности превращаются в обычные задачи, а иногда даже в возможности. Шестое. Цель как фактор инноваций. Я занимаюсь инновациями уже больше 12 лет. И прошел, кажется, все возможные ипостаси. Стартапер, консультант, владелец продуктов, в которые внедряются инновации, ответственный за внедрение процесса инноваций, ответственный за результаты и КПЕ от их внедрения. И все это на фоне активного взаимодействия с огромным количеством стартапов, лабораторий, других инновационных корпораций, консультантов и стейкхолдеров, которым эти инновации предлагаются. Мой вывод простой. Залог успеха ⁇ понимание всеми участниками процесса цели, ради которой инновации ищутся, пилотируются и внедряются. В 1998 году Джон Элкингтон, соучредитель консалтинговой компании sustain ability опубликовал работу «Каннибалы с вилками ботом-лайн бизнеса 21 века», в которую он предложил включить экологические и социальные факторы в расчет стоимости компании. Для интерпретации часто используют аббревиатуру 3P – People, Planet, Prosperity. Вариация «Профит» но она чуть более узкая, так как подразумевает именно прибыль, в то время как могут быть и другие финансовые и материальные метрики процветания компании и ее клиентов. И хотя это уже и так большой сдвиг парадигмы мышления в сторону комплексной оценки благосостояния компании и сообщества, на которое она неминуемо воздействует, я расширяю эту аббревиатуру еще на одно пи, а именно purpose, цель. Ведь каждая компания так или иначе получает прибыль влияет на людей и среду, и, выполнив все три критерия, очень легко считить. Но четвертая Пи заставляет ответить на вопрос, а зачем мы, собственно говоря, все это делаем? Зачем нам прибыль? Ради чего мы реинвестируем ее в развитие компании? Зачем нам воздействовать на жизни людей тем или иным способом? Почему мы хотим, чтобы росло их качество жизни? Зачем нам спасать планету? Что мы ожидаем от следующих поколений человечества на Земле? Преследуя общую цель, владельцы продуктов, в которые внедряются инновации, превращаются в их пропонентов. Более того, инновации становятся неотъемлемой частью бизнеса, фактором выживания, так как инновации не нужны ради инноваций, так же, как и деньги ради денег. Седьмое. Цель как фактор стабильности. В 1987 году в вооруженных силах США при обучении солдат стал использоваться акроним ВУКа, Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous. Для обозначения нестабильного, неопределенного, сложного и неоднозначного мира, в котором мы живем. А уже в 2016 году американский антрополог Джама Скассио решил усилить эту концепцию до Бенни – Brittle, Anxious, Nonliner, Incomprehensible. Хрупкий, тревожный, нелинейный, непостижимый. Поскольку скорость инновации и количество информации увеличиваются, а глобальная взаимозависимость усиливается, то мир становится все более непредсказуемым, изменчивым, нестабильным. Разумеется, это необратимо, и переход от Вука к Бенни тому доказательство. Поэтому единственный выход — адаптироваться. Вид Homo sapiens умеет делать это лучше всех, ведь он выживал и приспосабливался в течение 300 тысяч лет и даже вытеснил с лица Земли все остальные виды хома. Слово «устойчивость» как нельзя кстати подходит в качестве синонима к словам «стабильность» и «антихрупкость». Оно означает способность открытой системы с помощью скоординированных реакций восстанавливать утраченное динамическое равновесие и сохранять постоянство своего внутреннего состояния. Мир никогда не будет прежним. Он меняется каждый день. Поэтому лидеру нужно уметь, не нарушая динамическое равновесие, координировать изменения, которые ведут его к постоянной цели. Как сказал Ницше, тот, у кого есть зачем жить, легко выдержит любое «как». Даже в испытаниях осмысленная жизнь приносит удовлетворение, а бессмысленная превращается в пытку при самых комфортных условиях.